Крионика. Ранее я писал о том, что происходит вокруг разработки терапии от старения. Но есть большинство считающих, что мы не успеем разработать терапию от старости при нашей жизни. А что мы делаем в компьютерной игре перед сражением с главарем, который может нас убить? Правильно. Сохраняемся. Так и здесь. Люди пришли к идее заморозки тела сразу после смерти, чтобы оно пролежало на складе, пока человечество не научится... Чинить людей. Это называется крионика. Такой план Б. Хотя некоторые крионисты считают, что разработка лекарств и является планом Б, а крионика план А. Есть серия компаний, которые этим занимаются. Работают как сервис в определенных странах. Это функционирует по принципу страхования жизни. Вы при жизни платите сопоставимую сумму 50-100 долларов в месяц. За это вам выдается браслет кулон который вы носите на себе, на котором написано, что данное тело подлежит заморозке, указан телефон, по которому смогут связаться в случае вашей смерти. Далее сотрудники компании выезжают на место, обеспечивают правильную транспортировку, заморозку тела. Tomorrow убио Эмиля Кинзиорры, оказывает данную услугу почти в 30 странах мира. К сожалению, не делает этого пока в Израиле, где я провожу большую часть времени. А так бы я давно подписался за 50 долларов в месяц. Давно не было популярной рубрики с нюансом. Здесь их даже несколько. Если человечество решит вопрос со старением где-то в районе 22 века, когда оно научится оживлять мертвых? Мы не знаем. Знаю я лишь то, что средний срок существования компании в Америке составляет 10 лет. Обычно, через 10 лет все компании закрываются. Эмиль – талантливый серийный предприниматель, идейный и порядочный человек. Но что будет с моим телом, если даже не через 10 лет, а через 50, когда он будет лежать на своем складе замороженный, рядом со мной, его компания закроется? Эмиль считает, что решил эту проблему, создав параллельно со своей компанией некоммерческую организацию, которая будет курировать весь этот процесс. Я не нашел статистику о том, сколько в среднем живут НКО, но они существуют гораздо дольше, по утверждениям Эмиля. Есть еще другие аргументы, в которых я не слишком разбираюсь, но звучат они здраво. Например, мы до сих пор не знаем, как устроено наше сознание. Может случиться так, что мы просто не заморозим его. Тогда это буду уже не я, а просто мое тело. Здесь можно уйти в долгие рассуждения о том, что отличает меня от не меня, но едва ли это имеет смысл. Если б я жил там, где такие компании оказывают услуги, я бы точно заплатил 50 долларов в месяц. Пусть шансы низки, но кто знает. Глупо не использовать все возможности. Лаура Деминг – известная молодая ученая в сфере старения. Она тоже считает, что мы не успеем дожить, поэтому верит в крионику, но думает, что человека надо еще правильно заморозить. Поэтому ее стартап работает над технологиями самой заморозки там много нюансов. Это в очередной раз показывает, какое разнообразие возможностей существует вокруг борьбы со старением.